687. Октябрь 19. -е. Куколка сбрасывает кокон, становится бабочкой и получает крылья. Это символ преображения человека, который сбрасывает все, что психически окружало его и составляло его внутренний мир, чтобы, освободившись, получить крылья духа. Не летать, не имея крыльев. Не получить крылья, не сбросив тягости духовных нагромождений. Если не стать, как дети, не войти в царство света. А ведь дети приходят в мир, получая новые тела и новые оболочки. Обновление, условие, без которого озарение невозможно. Обезьяна, зажав в ладони горсть орехов, не может освободить руку из узкого горлышка сосуда. Так и человек, коснувшийся света, не может войти в него, если цепляет за прошлое. и не хочет от него освободиться. Старые, грязные, изношенные одежды мешают ему. Даже для того, чтобы услышать по телефону голос далекий и понять, о чем говорится, надо отрешиться от себя и слушать звучание далекого провода. И этого же требует и личный пространственный провод. Летать можно, освободив крылья от груза.